У него всегда было больше танков, больше артиллерии, больше боеприпасов, больше людей, которых он мог гнать на смерть, совершенно спокойно, не задумываясь о последствиях и ценности человеческой жизни. У него все держалось на расстрелах. Он затыкал дыры телами тысячи миллионов людей. Согласившись с подобной характеристикой, Заметим от себя, что все имело место не только из-за жестокости и прочих сталинских качеств Жукова, а именно из-за полного неумения воевать, чему он нигде не учился. Методами Жукова войну могла выиграть любая кухарка, памятая выражение Ленина. Даже в 1945 году, когда судьба войны была уже предрешена, Жуков не мог избавиться от свойственных ему методов. Когда массированная танковая атака в Берлинской операции захлебнулась на выставленных противником минах, а средств и времени на разминирование не было, Сталин торопил Жукова, грозя отстранить его от командования и передать честь о Берлином Конибу. Жуков погнал через минные поля пехоту, которая таким образом и расчистила дорогу танкам. Этот метод казался маршалу настолько оптимальным, что он не постыдился похвастаться им в разговоре с Айзенхауром, приведя американского генерала в состояние шока. «Мне даже трудно представить», — пишет Айзенхауэр в своих воспоминаниях, — «что могло бы произойти в нашей армии с генералом, если бы ему пришло в голову отдать подобный приказ». Еще несколько месяцев назад Войч затребовал к себе личное дело Жукова и время от времени его задумчиво просматривал с нежностью старого канцеляриста, перебирая подшитые туда бумажки. Сталин часто лично занимался так называемой кадровой археологией, решая судьбу тех, у кого хватило мужества пробиться в руководители в условиях перманентного террора. расстрелять арестовать оставить на должности но посадить жену оставить самого и жену но посадить сына или мужа дочери или брата жены или вариантов было бесчисленное множество и будет глубоко не прав тот кто подумает что вощ просто садистски развлекался вовсе нет мощ просто боролся за стоем сообщая, В Стране поступательное движение вперед, не давая созданному им бюрократическому аппарату окаменеть и взять таким образом в плен его самого. Сталин не хотел стать заложником аппарата и ни на секунду не оставлял его в состоянии покоя, постоянно перемешивая и просеивая, как опытный каменщик, цементный раствор через сито НКВД партийно-бюрократическую номенклатуру. Борьба всегда была неравной, поскольку аппарат был, естественно, много сильнее вождя выходца из этого самого аппарата, пройдет еще немного времени, и аппарат, которому такой вождь, как Сталин, будет уже не нужен, уничтожит своего вождя и учителя, но, уничтожив его и память о нем, немедленно окаменеет и погибнет сам, как в страшной сказке. Личное дело генерала армии Жукова было пухлым, как собрание произведений какого-нибудь плодовитого классика, изданные в одном томе. Товарищ Сталин терпеть не мог многотомных дел и сносок, типа «смотри, том 11, документ номер такой-то». Но жизнь не считалось даже желаниями товарища Сталина. Уже к концу войны личное дело маршала Жукова Вырастет до пяти томов. Причем целый том займет перечень вывезенного маршалами из Германии трофейного имущества. Его объяснительные показания сообщников по разбою и свидетелей. На полях почти всех документов пометки красного сталинского карандаша. Но пока еще личное дело, хоть и толстое, но в одном томе. Все как положено, данные о родителях, учеба в приходской школе, работа шорником в Москве, призыв в армию, служба в царской кавалерии.